Глава третья. Или где лучше всего обсуждать спасение мира? Часть первая. «О, несуществующий! Наконец ты пришел! А ну подваливай скорее!» Радостно, даже с панебратскими нотками, воскликнул человек за столиком в дальнем конце помещения, «Стоило мне только пересечь порог бара у Семенча. Человек попытался даже вскочить, раскрыв объятия, Но на середине движения замер, бросил взгляд себе за спину и решил остаться на месте. Однако улыбка с его лица не пропала, более того, стала шире, стоило ему отхлебнуть пиво и закинуть в рот несколько пластинок чипсов. «Милый, ты опаздываешь почти на полчаса», — укоризной посетовала Надя, сидевшая позади так радушно приветствовавшего меня человека. Она уперла ему под ребра взведенный игольник, не давая лишний раз дергаться. Этот проглот уже два литра пива в одно горло выжрал. Такими темпами он скоро лыка вязать не будет. — Имею право! Снимаю стресс! — даже не подумал смутиться собеседник. — С учетом того, как нагло меня похитили и теперь угрожают. Настоящий полицейский произвол! Так выпьем же за это! Походя я бросил взгляд на Семеновича. Хозяина заведения, стоявшего за стойкой бара. Тот легким движением бровей показал, насколько не в восторге от того, кого к нему привели. Небрежным движением правого уголка губы уточнил, что проблемы отсутствуют. Легкий поворот шеи и хруст позвонков указал направление, где под стойкой спрятана двустволка на крайний случай. Я же окончательно расслабился, я даже немного улыбнулся, наслаждаясь странным сочетанием запахов пережженного хмеля, свежего дерева и острых рыбных закусок и легким движением плеч попросил хозяина принести мне чего-нибудь. «Маргинал, помнится, в предпоследнюю встречу ты похитил меня после того, как твои люди тренировались в стрельбе по мне любимому, а в последнюю так и вовсе без лишних слов пытался убить, поэтому считаю себя очень вежливым и радушным человеком. Не скрывая ядовитой насмешки, я устроился на высоком деревянном стуле напротив собеседника». Система, наконец, выдала справку по визави. Алексей Павлов, 31 год, холост, детей нет. Работа, внимание, розыск. ИВ2, БВ78, МВ145. Кибернетическое улучшение организма, правая рука, творческое развитие, руническая магия. Или ты предпочел бы провести разговор связанным в багажнике машины? Я был воплощением вежливости и учтивости. Могу устроить, даже организовать ряд увечий. Тогда у твоих подельников из банды геймера вообще не будет вопросов, какие дела ты ведешь законниками. Желаешь? — Не посмеешь. Собеседник насупился и еще отхлебнул пиво. — Я же тебя знаю. — Не, ты знал милого и доброго редактора Веры. Улыбка демонстративно перешла чуть безумный и наглый оскал. А сейчас я военный критик, несуществующий. С легендарным критиком раз в неделю в столовой ужинаю и драконов после дождичка в четверг приручаю. Думаешь, не сумею поведать заинтересованным правдоподобную версию того, что в моем багажнике делает находящийся в розыске и несколько раз судимый опасный элемент? Я даже рискну убедить компетентные органы, что разделенные на части это гораздо полезнее. Лицо маргинала дрогнуло и перекосило в ухмылке, которая должна была означать, что он не купится на подобную браваду. Но вот то, как пальцы кибернетической руки и нервной дробью пробежались по столешнице, говорила об ином. «Как по мне, несуществующий вообще зря с тобой возится. Сдать бы тебя!» — недовольно буркнула Надя, вдавив игольник под ребра маргинала, одновременно невзначай приложившись к стакану с легким яблочным сидром. «Сдадим... «На органы. Или на импланты», — кивнул я. После чего кивнул уже Семенчу, принесшему заказ. Я с удовольствием отпил глоток темного крепкого хмельного напитка. «Сдадим, если не договоримся». Я вновь отпил пенного нектара. «Хорошо. Одно удовольствие в конце рабочего дня расслабиться в приятной компании. Особенно после того, как мисс Спектр из тебя всю душу вытрясла на отчете». При этом я продолжал наблюдать за маргиналом и его активной мыслительной деятельностью, направленной на попытки понять, насколько далеко я готов зайти. А по сердцу растекалось тепло, вызванное совершенной маленькой гадостью для старого приятеля. Пусть и перепасается, и поменьше наглеет. А то, что именно по моей протекции его выпустили после дела с Богом... Как известно, оказанная услуга ничего не стоит... Нет смысла портить репутацию добрыми делами. — Чего вам нужно? — нехотя выдавил собеседник. — Учтите, много сделать не могу. Из-за розыска я мало выхожу. А на базе геймера и вовсе на птичьих правах. Мне все еще не доверяют. Маргинал аж посерел. Нет, не от страха. Но от негодования, которое не мог никуда выплеснуть. Его рунические татуировки, словно маленькие жучки, ползали по коже, выражая спектр эмоций — однако не решаясь воплотиться во что-либо. «А вот это нехорошо», — протянул я, — «ибо твоя задача проста — передать сообщение геймеру, мне нужно встретиться с ним. Более того, мне нужна от него кое-какая услуга». «А ты смешной», — маргинал вновь взбодрился. «Чтобы главный криминальный авторитет города, а, возможно, и всей области добровольно полез к критику». «Геймер самоубийственными порывами никогда не отличался. Какой ему с этого резон?» В этих словах собеседника присутствовало зерно истины. Однако я проработал редактором «Веры» в городе почти семь лет и знал некоторые нюансы, которые помогали мне не просто выживать, но и делать свою работу. Раскрывать все детали я не собирался, но необходимым минимумом для работы решил поделиться» передай ему, что отступник 969, я даже специально на салфетке написал, хочет встретиться с ним в сети, вживую. Геймеру пора вернуть долг за легендарное копье «Черное пламя хаоса», которое отступник 969 отдал ему после прохождения подземелья проклятой жрицы бездны. Взамен на это я хочу получить информацию, а если возможно, то и прогуляться на нижние уровни. За столом повисла неловкая тишина. Даже Надя на меня покосилась растерянно. Возникло ощущение, что я только что признался в каком-то жутком непотребстве или извращении. Да, онлайн-игры запрещены практически все. Да, пришлось приобрести нелегальную игру. Да, пришлось подключиться к пиратским серверам. Но чего только не сделаешь ради работы. Кроме того, игра интересная. Надо бы передать свой аккаунт Наде. «У него будут вопросы. Много. Даже очень. И главное, почему ты сам не вышел с ним на связь? Почему через меня?» — максимально деловым тоном уточнил маргинал. «Потому что не хочу его пугать и заведомо обманывать», — пожал я плечами. Кружка пива уже подходила к концу, потому я больше налегал на закуску. «Я ж тебя знаю, ты передашь не только мои слова, но и непременно сдашь меня с потрохами». Ответа не последовало, что лишь подтверждало мои слова. То, что я упомянул, лишь показатель моих добрых намерений, как и то, что предлагаю встречу на нейтральной территории. Почти на территории геймера, в сети. Я хочу договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Как говорится, держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Вновь полуправда. Я бы даже, возможно, сам рискнул связаться с геймером через игру, если бы не знал, что стоит мне войти на игровой сервер, как критики через наруч получат данные о незаконной локации. Именно так при первом моем визите в Даркнет и вышли на сайт-бункер, где я проводил подпольную сделку. И лишь усилиями артефактора меня не смогли ни в чем обвинить. Теперь такой поддержки нет, а приводить критиков к порогу человека, с которым хочешь договориться, — не лучшая идея. — Допустим. — Но разве не странно? Информация на игровые шмотки. — Неуверенно протянул маргинал. — Обмен не очень равноценный. — Амана, неудивительно, что ты не можешь к нему вписаться, — покачал я головой. — Не стоит забывать, что для геймера игра значит ничуть не меньше, чем реальность. На этом держатся его силы и способности, а с ними и власть. Плюс я давно заметил, что те, кто причисляют себя к авторитетным и уважаемым людям, стараются не обманывать по мелочам. Это лишь портит репутацию, а выгоды не приносит никакой. Конечно, в случае с охотой на меня данный момент не сработал бы, слишком высоки были ставки. Но сейчас имелись все шансы на успех. Но сказал я другое. Если все же у него возникнут подобные претензии, то упомяни, что по результатам встречи я, возможно, смогу получить для него доступ в тестирование становления. Если честно, то я не был до конца уверен, что смогу подобное организовать. Но вот то, что это заинтересует геймера, безусловно. Маргинал тоже это понимал, потому задумался, пытаясь понять, как получить из данного задания максимум пользы. «А что будет мне за риск?» Уточнил он настолько походя и нагло, что я искренне восхитился его непробиваемостью. «Тебя как минимум не посадят, и ты проявишь себя в глазах своего нового босса. Мало?» — поразилась Надя подобному хамству. «Я ведь могу забыть передать какие-то детали», — усмехнулся Маргинал. «Я почти полгода просидел по вашей милости. Это плохо влияет на память». «Не наглей!» — насупился я, хотя внутренне хотелось смеяться. «У тебя сейчас одна рука кибернетическая, а ведь можно сделать комплект. Хочешь? Нет? Тогда вали!» «Понял». Маргинал плавно соскользнул с места и, весело козырнув, закинул в рот последнюю порцию вяленой рыбы и, не проживав, на ходу бросил. «Все будет исполнено в лучшем виде, если вспомню, что...» И дверь хлопнула за ним. «И снова не заплатил», — не означает, — отметила Надя, и обернулась ко мне. — А ты изменился? — Да. — И в чем же? — я усиленно разглядывал рыбные ассорти, примериваясь, что утащить следующим. — Не брезгуешь угрожать, да и связываться с криминальным авторитетом. — Не перебор? Я, наконец, поймал самый аппетитный кусок и с удовольствием принялся жевать, а подняв взгляд, увидел чуть грустные глаза Нади. Похоже, данный момент был для нее важен. — Понимаешь? — После того дела с янтарной комнатой я неожиданно понял, как мелко плаваю, как незначительно все то, что я делал до этого. И мне это не пришлось по душе. Поэтому я пытаюсь стать значительнее. А для этого нужно двигаться выше, осваивать новое и думать по-другому. Может и так. Но ты хотя бы не спеши. Чем выше ты поднимаешься, тем опаснее. А я тебя жду. Моя возлюбленная все еще не допила свой стаканчик сидра, поэтому свалить на опьянение подобные речи я не мог. То, что Надя переживала за меня, было аксиомой, над которой я никогда особо не задумывался. А зря. Смотря на поникшие плечи девушки и ее чуть опущенную голову, я понял, насколько сильно она боится меня потерять. Притом потерять не только в плане гибели. Ее пугало и то, что я могу измениться и стать совершенно другим человеком. А самое страшное, я и сам не мог отрицать подобные возможности. Пиво не успело ударить мне в голову, поэтому я решил не налегать на него, а перевести тему. Ты быстро привела маргинала. Я опасался, что данные о местоположении его наруча, взятые из базы критиков, могут быть недостоверными, или он окажет сопротивление. Все прошло нормально? Да он чуть не обниматься полез, когда его ветвями дерево в прыжке поймало. Это так он от меня из окна убегал чуть повеселела девушка и защебетала, объясняя. Он в бегах, геймер ему не особо доверяет, вот и сидит, скучает, чуть на стены не лезет. Он бы и тюрьме обрадовался, там хотя бы пропаганду для генерации веры крутят. А вот сейчас обидно было. Теперь уже я надулся, пусть и притворно. Между прочим, в этой пропаганде критикам немало времени отводится, и мне в том числе. На днях меня должны официально закрепить за нашим регионом. «Так что, если вдруг какая-то дичь, то в первую очередь призовут меня», — приосанился я. «Мы все умрем», — с театральным придыханием простонала Надя, закатила глаза и изобразила падение в обморок. Мы дружно рассмеялись, На душе сразу стало легче. «Все же прекрасно, когда есть с кем можно посмеяться, с кем можно бок о бок встать во время боя и кто поддержит мудрым советом в быту». Как прошел день, решил я развеять разговор чем-то обыденным. Ничего особенного. Праздники закончились, с ними на спад пошло число одержимостей и незаконных воплощений. Гоняли нескольких домовых в многоквартирных домах. В одно из многоэтажек за домового вступились жители и гоняли нас. Готовимся к приезду в наш город Сириен. Прорабатываем меры безопасности перед их концертом. Рутина. «Ты сейчас домой?» «Еще посижу и домой». Почти не соврал я. А ты? Нет. У меня ночная слежка. Певица из моего района, прославившаяся еще до черного месяца, в последнее время стала быстро набирать веру. Я подозреваю, что она дает нелегальные концерты. Нужно проверить. А ты смотри, не засиживайся. И главное, чтобы был свободен в субботу. Ты ведь понимаешь, что у нас в планах? Строго даже по-хозяйски уточнила девушка. Помню. И я свободен. Точно свободен. Это была твоя инициатива, и если у тебя что-то сорвется, то я туда одна не поеду, хоть стреляй. Девушка хоть и пыталась ругаться, но получалось у нее крайне неуверенно, почти испуганно. Не переживай, я поднялся и обнял Надю, это моя инициатива, и мне следует тебя благодарить за то, что ты едешь со мной. Я поцеловал девушку. Поцелуй немного успокоил подругу, а вот мне на душе было тяжело. Дело предстояло хоть и правильное, более того, давно назревшее и необходимое, но от этого не менее сложное. Почти как выбивать молотком и долотом себе же больной зуб. «Отлично!» — чуть раскрасневшаяся девушка тоже поднялась. «Тогда надолго не задерживайся. Ну, а мне пора!» — и Надя выпорхнула прочь. «А я остался сидеть, дурак дураком!» Идея познакомить Надю с моими родителями действительно принадлежала мне. Я даже все организовал, созвонился с матерью, договорился о встрече. Нас ждали, даже были рады, по крайней мере, мать. Про отца я сказать такого не мог. Я даже реакцию его предугадать был не в состоянии. Однако наша дурацкая ссора длилась уже почти десять лет, и одно из недавних дел помогло мне осознать, что пока не поздно, пора наладить отношения». Но вот хотел ли того же отец...